Последний приход Скобелева сотник обещал, что к 10 января работа закончат и доложит ему о готовность. Удачно получится команде 3000 рублей, а лучшим солдатам еще и четыре георгиевских креста. А уж если промахнетесь, погрозив кулаком и не договорив, генерал стал выбираться из галереи. Сотник Кулаковский не подвел. На исходе 9 января доложил, что саперы с заданием справились, проход завершили, подвели его под самую стену. Теперь очередь за минерами. Пусть укладывают в взрывчатку, доложил казачий начальник. По месяц ли в камере 70 пудов? Спросил Скобель. Туда лягут все сто. Весь день, соблюдая величайшую осторожность, минеры укладывали под стену мешки с порохом. К ним подвели зажигательные шнуры. Камеру со взрывчаткой заложили досками, засыпали землей, укрепили, чтобы взрывная волна ударила в стену и разрушила ее. С утра начала стрельбу и расположенная на участке полковника Козелковым мощная брешь батарея. В течение нескольких часов двенадцать ее орудий били в стену, посылая в одно место снаряд за снарядом. И стена не выдержала, лопнула. От нее отвалились глыбы, образуя пролом, через который можно было ворваться внутрь крепости. После того в дело вступили орудия меньшего калибра, осыпая шрапнелью текинцев, пытавшихся заделать брешь. Два дня по бреши велся огонь, чтобы при штурме пехотинцы могли прорваться через пролом в крепость. В российском календаре 12 января известно как «Татьянин день», названный так в честь святой великомученицы. «Татьянин день и предпримем штурм», — объявил на военном совете Скобелев, и все с ним согласились штурму было все готово — лестницы, фашины, мешки с землей и все необходимое. Свои задачи знали не только командиры, но и солдаты, с которыми в отделении проводились учения. Накануне штурма с утра вдруг небо заволокло тяжелыми тучами и полил дождь. Казалось бы, что из того? Дождь так дождь но он грозил осложнить действие, потому что мог превратить в месиво глину у провалов и затруднить действие солдат. Сколько таких вот, на первый взгляд, незначительных случайностей должен предвидеть военачальник, готовясь к сражению? И этот январский дождь мог повлечь неоправданные человеческие жертвы, а этого никак нельзя было допустить». Полки выстроились на млебен. Полковые священники обошли строй, благословляя солдат на ратные подвиги. Потом слово держал перед солдатами Михаил Дмитриевич. «Братцы, товарищи!» Прозвенел его высоким голос. «Настал решительный для каждого из нас час. То, к чему мы готовились более полугода, должно завершиться завтра». Вот она, эта злополучная крепость, которой мы должны овладеть. Высокие и крепкие ее стены, и совсем не слабый засел в ней гарнизон. Но скажите мне, есть ли для российского солдата укрепление, которое бы он не преодолел? Великий Суворов говорил, мы русские, мы все одолеем, и я уверен, что завтра мы подтвердим слова великого полководца. Ждать нам более нельзя. Мы у крепости и все готово к штурму. Неудача недопустима, потому что мы потерпим тогда полное поражение. Наши раненые товарищи попадут тогда в руки врага. Мы потеряем артиллерию, потеряем обозы. Перед нами один выбор — позор или слава. Я уверен, что каждый из вас сделает все возможное, чтобы добиться славы. Для себя Отечество Царя.